Глава пятая Я стоял перед древней каменной дверью, чувствуя, как воздух вокруг наполняется напряжением. Псиэр, или точнее существо, захватившее его тело, смотрело на меня с хищной ухмылкой. В его руке пылал меч, окутанный золотым пламенем. Я покрепче жал рукоять Лунариса, ощущая, как по клинку пробегает волна прохладной энергии. «Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня, Дженри?» Голос Салариса, искаженный и чужой, эхом разнесся по плато. «Я существую тысячи лет, впитывая силу солнца. Ты же всего лишь смертный, играющий с силами, которые не в состоянии понять в полной мере». «Знаешь, за свою недолгую жизнь я уже встречал немало существ, которые считали себя непобедимыми». «И знаешь что?» Прищурившись, я посмотрел на своего противника. Они все ошибались. Он лишь цокнул языком куда-то в сторону и тут же бросился на меня с невероятной скоростью. Его клинок оставлял за собой след из золотых искр. Я едва успел поднять лунарис, чтобы отразить удар. Звон столкнувшихся клинков эхом разнесся по плато, и я почувствовал, как от места соприкосновения мечей расходятся волны энергии. Мы закружились в смертельном танце, обмениваясь ударами с такой скоростью, что обычный человек не смог бы уследить за нашими движениями. Каждый взмах салариса сопровождался вспышкой ослепительного света, словно маленькое солнце рождалось и умирало с каждым ударом. Я же отвечал точными, выверенными движениями, позволяя лунной ци теть через лунарис, оставляя за собой серебристый след. Платон, на котором мы сражались, начало меняться под воздействием наших энергий. Там, где ступал Саларис, камень плавился, оставляя дымящиеся следы. Мои же шаги покрывали землю тонкой коркой льда, которая тут же таяла под жаром противника. «Печать непорочного зенита!» Внезапно выкрикнул Соларис, подняв свой меч к небу. Воздух вокруг загудел от концентрации энергии. В следующем мгновение с небес обрушился ослепительный столб света, направленный прямо на меня. Времени на размышления не было. «Лунная сфера!» Активировал я защитную технику, окружив себя серебристым куполом. Удар солнечной энергии пришелся прямо по нему, обтекая по разные стороны. Я стиснул зубы, чувствуя, как мощь атаки давит на мою защиту. Лунная сфера трещала, но держалась. Когда свет рассеялся, я увидел, что площадка вокруг меня превратилась в выжженную землю. Шагнув вперед, я сконцентрировал свою ци на кончике лезвия и направил Лунарис вперед. Из клинка вырвался поток воды, который за мгновение превратился в огромную змею. Она устремилась к Саларису, разинув пасть, готовую поглотить его целиком. Но дух клинка не дрогнул. Его глаза вспыхнули, и он произнес. «Клинки раскаленного заката!» Вокруг него материализовались десятки пылающих мечей. Они ринулись навстречу моей водяной змее, рассекая ее на части. Воздух наполнился шипением, когда вода испарялась, не успевая даже коснуться земли. Я использовал поступь водного дракона, уклоняясь от оставшихся клинков, которые теперь неслись ко мне. Мое тело двигалось невероятной скоростью, оставляя за собой лишь размытый силуэт. Я оказался рядом с Саларисом и нанес серию быстрых ударов. Дух солнца парировал атаки, но я видел, что ему приходится напрягаться. Тело Сиэра не было рассчитано на такую мощь, и это давало мне преимущество. Страшно даже подумать, какой мощью обладал клинок в руках истинного хозяина. «Сердце выжженной земли!» Внезапно закричал Саларис, вонзая свой меч в землю. Плато задрожало, и я почувствовал, как температура вокруг резко подскочила. Из трещин в земле начала вырываться лава, превращая поле боя в настоящий ад. «Ладонь обратного течения!» Я направил поток ЦИ через руки, отводя раскаленную энергию и формируя вокруг себя небольшой безопасный оазис. Но даже несмотря на защиту, я чувствовал, как жар обжигает кожу. Нужно было действовать быстро. «Печать разрушающей волны!» Я сконцентрировал огромное количество водной ЦИ в одной точке, чувствуя, как энергия вибрирует в моих ладонях, а затем выпустил ее мощным потоком. Ударная волна сбила Салариса с ног, отбросив его к скале. Но дух солнца не собирался сдаваться. Поднявшись на ноги, он прокричал. «Контроль территории! Предел солнечного рассвета!» Мир вокруг нас начал меняться. Небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет, словно наступил вечный рассвет. В центре этой территории появилось огромное пылающее солнце. Оно было настолько ярким, что смотреть на него было невозможно. Волны жара исходили от него, заставляя воздух дрожать. Солнце не просто висело в небе. Оно пульсировало, словно живое существо. С каждым его биением по территории Солариса проходила волна золотой энергии, усиливая каждое его движение. Земля под ногами начала плавиться, превращаясь в раскаленное море. Камни вокруг нас светились от жары, словно угли в гигантском костре. Даже сам воздух, казалось, горел, создавая вокруг нас огненный шторм. Я чувствовал, как моя сила уменьшается под воздействием этой территории. Каждый вдох обжигал легкие, а лунарис в моей руке словно потерял часть своего сияния. После Вейлона я даже не думал, что встречу столь сильного противника. Но было отчетливо ясно, если бы я не прошел испытания небес, то не выдержал бы давления этой техники. Я рванул вперед, использовав печать лунного эха. Саларис двигался с невероятной скоростью. Его тело словно сливалось с окружающим светом. Но даже он не мог предугадать, откуда прилетит следующий удар эха. Этим я выиграл себе несколько мгновений, чтобы достойно ответить на технику древнего духа клинка. «Контроль территории! Домен семи водопадов!» Вокруг меня начала формироваться моя собственная реальность. Семь огромных водопадов возникли из воздуха, окружая нас кольцом. Вода в них светилась мягким серебристым светом, а над всем этим великолепием зависла огромная полная луна. Две территории столкнулись, создавая невероятное зрелище. Солнце Салариса выпустило огромное количество золотой цы, которая устремилась к моим водопадам. Но луна над моей территорией словно ожила. Она начала впитывать солнечную энергию, отражая ее обратно. Золотой и серебряный свет сплелись в воздухе, создавая вихри невероятной красоты и мощи. Воздух между нами буквально трещал от напряжения. И тут произошло то, чего я никогда раньше не видел. Две территории начали сжиматься, словно их затягивало в какую-то невидимую воронку. Я почувствовал, как меня отбрасывает назад невероятной силой. Ударившись о скалу, я закашлялся, из легких выбило весь воздух. Краем глаза я заметил, что Саларис тоже отлетел в противоположную сторону. Когда пыль осела, я увидел, что наши территории исчезли. Плато снова стало обычным, если не считать следов нашей битвы. Саларис поднялся на ноги, но меч в его руках то и дело подрагивал. Это тело слишком слабо для моей силы!» — прорычал он сквозь зубы. «Несмотря на это...» Он продолжал атаковать, явно намереваясь подавить меня чистой мощью. Но я видел, что каждое его движение становится все более неуклюжим. Тело Сиера явно не было рассчитано на такую нагрузку. Этот бой стоило заканчивать. Все же тяжело сражаться с противником, стараясь его не убить. Сконцентрировав свою ЦИ, я использовал удар полумесяца. Серебристая дуга сорвалась с Лунариса, устремившись к моему противнику с безумной скоростью. Дух клинка едва успел поднять свой меч, чтобы блокировать мой удар. Но в этот момент я уже был рядом с ним. Используя касание монарха, я создал огромную призрачную ладонь из ци, которая схватила Салариса и пригвоздила его к скале. Не давая ему опомниться, я рванул вперед и использовал печать разрушающей волны. Концентрированный поток водной ци ударил прямо в грудь Салариса. Я услышал, как трескается камень за его спиной а затем увидел, как изо рта духа вырывается сгусток крови. Часть скалы позади него откололась и обрушилась далеко вниз, а сам Саларис рухнул на колени, тяжело дыша. Глядя на измученное тело Сера, я почувствовал укол беспокойства. Я не хотел убивать его, но как выгнать дух Салариса, не причинив вреда моему другу? Но времени на размышления у меня не было. Глаза Салариса внезапно вспыхнули ослепительным светом, И я почувствовал, как воздух вокруг наполняется невероятным жаром, настолько сильным, что никто не мог быть рядом с ним. «Ты думаешь, что победил?» – прорычал он, и его голос звучал так, словно говорило само солнце. «Я все равно заберу твое тело, так что это можно больше не беречь. Я покажу тебе истинную силу древнего духа». Тело Сиера начало меняться. Оно словно растворялось в золотом свете, превращаясь в нечто невообразимое. Передо мной возникло огромное существо, напоминающее человека, но состоящее из чистого пламени. Саларис стал выше на три головы, и, что самое неприятное, его окружала ужасно давящая аура. Жар стал настолько сильным, что я почувствовал, как воздух в легких начинает обжигать. Плато погрузилось в ослепительное сияние и я едва мог различить очертания окружающего мира». Саларис поднял руку, а в ней начало медленно формироваться копье из чистого солнечного света. «Теперь ты видишь мою истинную форму, Джинри!» Прогремел голос Салариса, каждое слово которого, казалось, сотрясало само пространство вокруг нас. «Даже если ты смог противостоять мне в теле смертного!» «У тебя нет шансов против древнего духа в его полной силе!» Я крепче жал рукоять Лунариса, чувствуя, как прохладная энергия клинка контрастирует с окружающим жаром. Это помогало. На самом деле, я прекрасно понимал, что в такой форме у моего противника нет много времени. Тело Сиера не выдержит такого, а значит, нужно победить до того, как проклятый клинок сожжет его. Только так я смогу спасти друга, или хотя бы ту часть его, что еще находится внутри. Я в это верил. Я начинаю думать, что ты слишком много болтаешь для того, кто считает себя непобедимым. Глаза огненного гиганта вспыхнули яростью, и он бросился в атаку. Копье и солнечной энергии устремилось ко мне с невероятной скоростью, оставляя за собой след из пламени. Я едва успел использовать поступ водного дракона, чтобы уклониться. Копье вонзилось в землю там, где я стоял мгновение назад, вызвав мощный взрыв, который разбросал расплавленные камни во все стороны. Не теряя ни секунды, Саларис атаковал своим огненным мечом. Каждый его удар был подобен удару молота по наковальне. Воздух вокруг нас сотрясался, а от места столкновения наших клинков разлетались искры, способные прожечь камень. Я парировал атаки, но чувствовал, как с каждым ударом мои силы иссякают. Жар от тела Салариса был настолько сильным, что даже находиться рядом с ним было мучительно. Пот заливал глаза, а дышать становилось все труднее. «Что случилось, Дженри?» Насмешливо прогремел Саларис, продолжая свой натиск. «Где та уверенность, с которой ты бросил мне вызов?» Я не ответил, сосредоточившись на том, чтобы не получить ранения. Каждое движение давалось трудом, но я продолжал уклоняться и парировать, еще малейшую возможность для контратаки. Внезапно из ворота моей одежды высунулась маленькая голова чешуйки. Ее глаза сверкнули яростью, когда она увидела Салариса. «Папа, дай мне его съесть!» – пропищала она. «Я проглочу этого огненного придурка целиком!» «Чешуйка нет!» – рявкнул я, едва успевая уклониться от очередного удара копья. «Спрячься обратно, сейчас же!» Змейка недовольно фыркнула, но послушно скрылась в складках моей одежды. Я мысленно поблагодарил ее за намерение помочь, но знал, что сейчас это будет слишком опасно. Понимая, что долго так продолжаться не может, я решил рискнуть. Сконцентрировавшись, я активировал печать лунного эха. Мои движения начали оставлять за собой серебристые следы, которые через мгновение материализовывались в неожиданные атаки. Саларис на мгновение растерялся, не понимая, откуда атакует настоящий я, а откуда мои эхо. Это дало мне небольшое преимущество. Я использовал этот момент, чтобы нанести несколько быстрых ударов по его огненному телу. Но радость была недолгой. Саларис быстро адаптировался к моей технике. Его пылающая аура начала уничтожать мои проекции еще до того, как они успевали атаковать. Я снова оказался в невыгодном положении, теряя драгоценную энергию на поддержание техники. «Неплохая попытка!» – прогрохотал Саларис, отбивая очередную атаку. С этими словами он внезапно отпрыгнул назад, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начал вибрировать от концентрации энергии. Глаза Салариса вспыхнули ослепительным светом, и он произнес. «Вспышка бесконечного света!» Мощная волна солнечной энергии вырвалась из его тела, уничтожая все на своем пути. Я едва успел активировать лунную сферу, но даже эта мощная защитная техника не смогла полностью сдержать атаку. Барьер треснул под давлением энергии, и часть удара прошла сквозь него. Я почувствовал жгучую боль в левом плече, когда волна солнечной энергии обожгла мою кожу. Сила удара отбросила меня назад, и я едва не упал с края плато. Зацепившись за выступ скалы, я посмотрел вниз, где далеко виднелись вершины деревьев. С трудом подтянувшись, я снова оказался на твердой поверхности плато. Боль в обожженном плече пульсировала, затрудняя движение. Я тяжело дышал, чувствуя, как бой меня истощает. Саларис медленно приближался. Его огненное тело казалось еще более грозным на фоне темнейшего неба. «Это конец, Джинри!» произнес он, поднимая свое солнечное копье для последнего удара. Ты был достойным противником, но станешь еще более достойным вместилищем. Я приготовился, чтобы контратаковать в последний момент, понимая, что для этого мне придется принять атаку своего противника в полной мере. Но вдруг что-то изменилось. Пылающий облик Салариса словно задрожал, его глаза на мгновение потеряли свой яростный блеск. И тут я услышал знакомый голос, пробивающийся сквозь орев пламени. «Джин, я могу удержать его ненадолго! Бей! Бей в сердце!» Это был голос Сера. Каким-то чудом ему удалось лишь на миг взять контроль над своим телом, подавив волю Салариса. Собрав последние силы, я бросился вперед. Боль в плече отошла на второй план, вытесненная решимостью закончить этот бой. Я активировал касание монарха, создав огромную призрачную ладонь, окутанную лунной ци. Саларис, все еще борющийся с волей Сера, попытался атаковать меня копьем, но призрачная ладонь перехватила оружие, отклоняя его в сторону. Я прыгнул вперед, направляя Лунарис прямо в сердце огненного гиганта. Время словно замедлилось. Я видел, как клинок приближается к цели, как пламя Салариса пытается остановить меня. Но в последний момент я понял свою ошибку. Дух Салариса был заключен не в теле сера, а в самом клинке. Тело было лишь сосудом, временным пристанищем. Настоящей целью должен был быть меч. В долю секунды я изменил траекторию удара, развернувшись прямо в воздухе. Сконцентрировав всю оставшуюся лунную ци в Лунарисе, я направил его прямо в огненный клинок Салариса. Туда, где тоненькой ниткой проходил серебристый свет. Не знаю, был ли это дефект при создании или действительно слабое место, но я воспользовался этим. Лезвие моего меча вспыхнуло ослепительным серебристым светом, когда оно столкнулось с пылающим оружием древнего духа. Раздался оглушительный звон, словно тысячи колоколов зазвенели одновременно. Я почувствовал, как лунарис проходит сквозь клинок салариса, разламывая его на две части. Огненный меч вылетел из рук гиганта, устремившись к древней каменной двери. Оба осколка окончательно потухли, воткнувшись в землю. В тот же миг воздух наполнился душераздирающим криком. Это был голос Салариса, но теперь в нем не было ни могущества, ни уверенности. Это был крик существа, теряющего свою силу, свою сущность. Пламя, окутавшее гигантскую фигуру, начало угасать. Огненное тело рассыпалось на тысячи искр, которые медленно таяли в воздухе, словно снежинки под лучами настоящего солнца. Зрелище было одновременно прекрасным и пугающим. Когда последняя искра погасла, на земле остался лежать Сиер. Его тело было покрыто многочисленными ожогами, одежда превратилась в обугленные лохмотья. Но я с облегчением увидел, как его грудь слабо поднимается и опускается. Он был жив. Опустившись рядом с сером, я осторожно коснулся его плеча. Даже находясь в таком состоянии, ты помог мне, произнес я. Сер слабо улыбнулся, его глаза едва открылись. Для этого ведь и нужны, друзья, верно, прохрипел он, но тут же закашлялся. И я с ужасом увидел, как из его рта потекла струйка крови. Внезапно в центре груди сера появилось странное свечение которая быстро превратилась в зияющую дыру. Я смотрел, не в силах поверить своим глазам, как плоть вокруг этой дыры начала плавиться, обнажая старую рану. И тут я вспомнил. Та битва с Сариндаром, братом Сиера. Тогда Саларис спас его, создав искусственное сердце из солнечной ци. Но теперь, когда клинок был разрушен, эта энергия исчезла, оставив Сиера наедине со старой смертельной раной. Я смотрел на своего друга, стиснув зубы. Я победил в битве, но цена этой победы оказалась слишком высокой. Неужели небо уготовило Сиеру такую судьбу?»